— Рот закрой, а то я твоему хахалю такие провалы про тебя продемонстрирую, мало не покажется. — Теть Тонь, — застонала Ника. Лариса разглядывала Антонину Матвеевну. Больше всего ее поражало то, что у тетки тряслись руки в спокойном состоянии. Но стопку она держала крепко, впрочем, как и вилку с огурчиком. Когда все, выпив и закусив, пошли курить на кухню, букет, который Лариса подарила жене, так и валялся на столе. Лариса тоже пошла на кухню, благо Антонина Матвеевна опять заснула. Свой букет она переложила на стул. Лена таскала грязные тарелки. Лариса хотела попросить вазу, чтобы самой поставить цветы, но решила, что это не ее дело. На кухне собрались женщины, был объявлен перерыв перед подачей десерта. Лена и Ника резали торт, мыли тарелки, рвали целлофан на коробках с конфетами. «А инны чего нет?» — спросила Ника плохо себя чувствует ответила лена и глазами показала на ларису понятно сказала ника это самая племянница ника как поняла лариса из рассказов за столом все время была в разъездах я как не приеду у игоря новая женщина обратилась она к ларисе а у нас слаб на передок он подхватила лена все засмеялись и лариса тоже засмеялась чья об коров мычала В дверях кухни, щелкнув выключателем туалета, появилась Антонина Матвеевна. «Ленка, у тебя рот, как твой унитаз. Гадить противно». Антонина Матвеевна бросила в раковину тарелку Лена. «Ну что я вам сделала? Что вы ко мне все время цепляетесь?» «Это твоя дочурка толстозадая к мужикам цепляется, а я так бурчу по-стариковски. Я же в маразме и Альцгеймере давно. Сама ж так говоришь». «Да ничего я не говорю. Вот и правильно». — Ленка, молчи лучше. Иди Ивана своего от бутылки отлепи. Пьяный уже. С горя, что ли, клюкать начал? Или забыться хочет, чтоб тебя не видеть? — Нет, ну вы мне скажите. Лена от выпитого вина осмелела. Почему мы у вас всегда плохие? — Да если бы вы у меня были, — хмыкнула тетка, — я бы, Леночка, давно повесилась на первой яблоне. — Да вы просто никого не любите, Антонина Матвеевна, — сказала Лена. «Почему никого?» «Я себя люблю», — весело ответила тетка. «Я эгоистка». «Ну как вы можете так говорить? Неужели вы никогда не хотели семью?» — не унималась Лена. «Ни за что, не поверю. Сейчас не были бы одни». «Лен, ну вот ты специально гадость хочешь сказать. Чего ты ждешь? Что я буду рыдать у тебя на груди и признаваться в том, что я одинока? а Лен, давай-ка я тебе лучше про своих любовников расскажу». «Да нет уж, спасибо». «Вы мне лучше скажите, вот мы получаемся плохие, а Игорь хороший?» «У Ивана семья, а у Игоря?» «С одной, с другой, с третьей. Вон!» Лена кивнула в сторону Ларисы. «Даже в дом приводит, не стесняется». «Он тоже нетрезвенник, а вы молчите». «Ленка, кончай спектакль играть. Тоже мне Сара Бернар. Публику уже тошнит». «Да нет, вы мне ответьте». «Понимаешь, Лена, Игорь мне как мужик нравится». О, Господи! Лена занялась мытьем посуды. Ника ушла к бойфренду. Антонина Матвеевна закурила Яву. «Господи, ну что вы курите?» — не выдержала Лена. «Возьмите нормальные сигареты. Эти же воняют. Как я не знаю что. Дышать невозможно». «Лен, не зуди. Лучше метнись за водочкой», — с удовольствием затягиваясь, сказала тетка. Лена выдохнула, бросила недомытую тарелку и пошла за бутылкой. «Ну, а как Ника твоя?» «Опять с новым хахалем?» — спросила Антонина Матвеевна, когда вернулась Лена. Та закатила глаза, имея в виду теткины провалы в памяти. лариса беги из этой семейки! Беги! Ноги у тебя длинные! Замордуют, оберут, хомят А ты еще и виновата останешься!» — сказала Антонина Матвеевна. Лариса улыбнулась. «Антонина Матвеевна, но вы хоть при посторонних нас не позорьте!» — опять вскинулась Лена. «Может, Лариса нас обберет? Вам это в голову не приходило?» «Лен, вот ты вроде уже старая, а дурная. В людях совсем не разбираешься. Только о своей жопе и думаешь», — сказала тетка. «А ты», — повернулась она к Ларисе, — «подумай. Тебе вроде есть чем думать. Игорь — мужик красивый. Но если бы я за всех замуж выходила, с кем спала...» о, моя дорогая. Муж из Игоря никакой. вон Иван. Муж объелся груш, но плохой любовник. Правда, Лен? Антонина Матвеевна взвыла Лена. «Иван — Иван! — крикнула она в коридор.